Глава т р и д ц а т Ангел чувствует беспокойство. Это ужасно. Амана посмотрел на Махеру, сидевшую рядом с ним, и вздохнул. После случая на веранде у него не было выбора, и он мог только пригласить Махеру. В конце концов, если он попытается обмануть эту парочку, у них самих возникнут странные домыслы. Ему лучше быть честным и не допускать ненужных догадок и недоразумений. И если он не утихомирит их должным образом, то, что произойдет дальше, будет действительно ужасом. Мне очень жаль. Это не твоя вина, голос Махера звучал настолько извиняющимся, как только мог. Но она не была виновата. Это было белое Рождество, снег сезона, поэтому она не могла не пойти на веранду, чтобы посмотреть на снегопад. Если бы Амана услышал, как открылось окно, он бы поспешил остановить парочку. Но так уж вышло, что там гремела музыка, так что он по сути ее не слышал. Сама м а х е р у вероятно, изо всех сил старалась не издавать ни звука, и он это не заметил, глядя на эту парочку, размышлявшую о своих действиях. Читоса сверкнула глазами и приблизила к нему лицо. Значит, твой сосед а н г е л о м а н ы Пожалуйста, не называйте меня Ангелом, пожалуйста. Похоже, Ангел не хотел, чтобы его так называли прямо в лицо, поэтому она скромно отказалась. Однако Читоса с хитрым видом отвернулась, и можно было только гадать, слушает ли она. Ицуки в свою очередь почесал щеку и нахмурился, переводя взгляд с Аманы на м а х е р у и обратно. Эх, тогда, судя из того, что мы знаем, Шинасан живет рядом с Аманы. И часто готовит для него. Я прав? Да. Мы, ну, я в долгу перед Фудзими, и я видела, что он не ест здоровую пищу, поэтому я волновалась. Махеру начала объяснять, как они познакомились, а также как продолжались их отношения. Понятно, ответил Ицуки, но по его лицу было видно, что он почему-то не может принять это объяснение. Если бы он был на месте Ицуки, а м а н а тоже не принял бы это объяснение. Обычный мальчик вроде Аманы никак не мог позволить такой выдающейся девушке, как м а х е р у заботиться о нем. Хм, я вроде как понимаю, что происходит, но это невероятно, что у тебя нет никаких чувств к Амане, Шина. Ты и так уже как работающая жена. Фу! Слово, которое он обычно не слышал, заставило его фыркнуть. Жена? Ситуация действительно казалась похожей, когда он это упомянул. Каждый день м а х е р у готовила ужин для Аманы, а в дни отдыха она сопровождала его на ланч и время от времени заглядывала, чтобы прибраться. Похоже, так оно и было. Особенно стало заметно, когда Ицуки упомянул об этом. Разница была в том, что между ними не было любви. И когда Махеро услышала эти слова Ицуки, она широко раскрыла глаза, но тут же улыбнулась своей обычной улыбкой. Я не собираюсь этого делать, и это невозможно. Амана представила себе, как она точно также ведет себя в школе с Ицуки и Читосе, и у него защемило сердце. Ну, у меня нет никаких плохих мыслей, поэтому ш и н а и помогает мне. Это прекрасно, когда ты так говоришь, а м а н ы м Но это странное сочетание. Ангел готовит для тебя. Погоди, тот мишка был для Шиины? Вроде того. Хе. Заткнись. Но я же ничего не сказала. Твое лицо меня раздражает. Ой. ч и т о с а ухмылялась, или, скорее, ухмылялась, заставляя его чувствовать себя н е л о в к о в то время как он был действительно расстроен. Они проверяли факты, так что она не дразнила Аманы, но он не хотел, чтобы она дразнила его, потому что это повлияло бы на м а х е р о Если бы это было возможно, он предпочел бы не обращать внимания на Читоса. А теперь успокойтесь, вы двое. Ицуки уже заметил п е р е м е н у у Аманы с самого начала и не дразнил его как Читоса. Он был из тех, кто может остановиться, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля, и был наблюдательным парнем, который мог читать атмосферу и ставить себя на место других людей. Амана надеялся, что Ицуки остановится до того, как этот факт будет раскрыт, но в данный момент это было бессмысленно. После того как Ицуки уговорил слегка озлобленного Амана и полностью воодушевленную ч и т о с ы которая разгадала тайну, он повернулся к Махеру и почему-то опустил голову. э М. ш и н а наш шаман был под вашим присмотром. С каких это пор я стал твоим сыном? И тебе того же. Большое вам спасибо за то, что хорошо воспитали Фуджимию. Не д о б а в л я й к этому еще и то, что я ничего не стою. н о ты действительно ничего не стоишь. Ах ты сволочь! Он понимал свои ошибки и ц у к и критиковал его за то, что он слишком ленив. Но он чувствовал себя противоречивым, когда ему указывали на это. Похоже, Махеро тоже подыграла этой шутке, поскольку она воспользовалась случаем прикинуться дурочкой, улыбаясь и наблюдая, как с с о р я т с я Аманы Ицуки. Хотя улыбка была не такой искренней, как та, которую она показывала только а м а н ы она не была полностью протенцозной, и и это оставило Ицуки с ошеломленным видом. Перестань пялиться, когда у тебя есть девушка! Раздраженно бросила ч и т о с ы Она ударила его кулаком, что еще больше ошеломило а м а н ы Но как только он увидел, что махера в замешательстве наклонила голову, Амана вернулся к своему обычному состоянию, как будто ничего не произошло. Но ну, у нас не такие сладкие отношения, как у вас двоих, и будет неприятно, если об этом узнают другие. Ты это понимаешь? Ну, конечно же, мы никому не скажем. Амана только пригрозил Ицуки, если он когда-нибудь расскажет об этом кому-нибудь еще, но был удивлен, увидев, что тот искренне согласился. И ты тоже, Читоса. Я не настолько разговорчива. Никто не поверит, что такая милая девушка готовит для тебя еду, Амана. Прости за то, что мы так несовместимы. Я не собираюсь заходить так далеко. Читосы была права, и у него было самоосознание. Никто бы не поверил, что за обычным мальчиком ухаживает школьный кумир, которого они называли ангелом. И если бы они это сделали, то стали бы б р о н и т ь его за несовместимость. Он не хотел, чтобы об этом знали другие, потому что ожидал того, что его жизнь испортят. Он действительно не хотел лишних хлопот. Быть скромным, не так ли? Читоса усмехнулась, глядя на Амане, но ее взгляд был прикован к Махеру. Она посмотрела на п о с л е д н ю ю странным взглядом, вздохнула и продолжила смотреть. Сама Махеру чувствовала себя неуютно, не зная, что делать. э М, что это? Если подумать еще раз, то почему ты такая милая ш и и н а а Спасибо. Читоса похвалила Махеру, продолжая пристально вглядываться в ее лицо. Не впервые смотрю на тебя так близко. Ты действительно прекрасна, ангел. Красивое лицо, белая кожа, длинные ресницы, шелковистые волосы, стройное тело. М. Как только он снова заметил дурные привычки Читосы, а м а н ы испустил глубокий вздох. а м а н ы плохо справлялся с Читосой. Дело было не в том, что он ненавидел ее. На самом деле он был впечатлен ее личностью, но были моменты, когда он не мог справиться с ней. Она легко впадала в возбуждение. Временами становилась чрезчур озабоченной. И он находил это слишком утомительным. В конце концов, в его доме был еще один такой же человек, так что это осознание делало э ф ф е к т ы лишь сильнее. Другими словами, он не мог смириться со сходством с матерью. Личности симпатии Читосы были похожи на маму Аманы, особенно их абсолютная любовь к красивым и милым вещам. Махеру могло показаться действительно жалко, й если бы Амана не остановил о с т а н о в и л Читосы. Боже! Амана что-то проворчал и стукнул Читосу по голове, как раз в тот момент, когда ее рука собиралась взять руку Махеру. Он не использовал много сил, так как просто пытался остановиться и возразить. Оу! Но потрясённая Читос пробормотала, отдергивая руку от махеро. Ты не обязан этого делать. Она очень застенчива. Никаких тактильных контактов, пока ты не познакомишься с ней. А значит, всё нормально, когда я знакома? Спроси об этом у Шиины. Перед этим обрати внимание, в каком состоянии вы находитесь. Махеру явно выглядела так, словно хотела убежать. Похоже, его решение остановить Читосы было правильным. И как только она увидела, что Махеру была несколько встревожена, Читоса поняла причину, по которой он остановил ее. Извини за это. Я так разволновалась, что захотела прикоснуться к тебе. Да, да. Внезапное признание Читосы в желании прикоснуться к Махеру привело последнюю з а м е ш а т е л ь с т в о Она не знала, что делать, и смотрела на Амана, умоляя его о помощи. Ши, на Читоса чудачка, но он а неплохой человек, я думаю. Ты вообще за меня ручаешься? А теперь ты можешь это отрицать? Вовсе нет. Читоса от души похвалилась и пристально посмотрела на Махеру, серьезным видом протянув ей руку. На этот раз она напрашивалась на рукопожатие. Давай начнем с того, что будем друзьями. Пожалуйста, позаботься обо мне. Да, пожалуйста, позаботься обо мне. Когда ее попросили пожать ей руку, Махеру с опаской протянула свою. Читоса хотела бы дружить со всеми, кто ее интересовал, и не учитывая ее характер, казалось, что Махеру будет в ее власти. Ну что ж, поскольку они собирались стать нормальными друзьями. ему н е ч е г о было сказать. Однако он мог только надеяться, что Читос проявит некоторую сдержанность. Да-да, рождается новая дружба. Обуздай свою девушку. Не постараюсь. Возразил а м а н и т у к и который всегда позволял Читосу много. И снова вздохнул, когда он увидел, что Читос ухмыляется, держа руку Махеру.